Глава пятая. Бой длился уже около часа. Противники вступили в огневое соприкосновение через четыре с половиной часа после того, как были доставлены на эти пологи, поражившие от солнца в времени холмы. Стараясь занять более выгодную позицию, оба взвода продвигались все выше в горы, пока, наконец, не встретились лоб в лоб в неглубокой долине, по дну которой шустро ручала мелкая и узкая речка. Когда-то здесь, видимо, было довольно крупное поселение сварогов, и сейчас разбросанные по пологим склонам долины и речным берегам остатки каменных стен и фундаментов послужили прекрасным укрытием для солдат. Так что к исходу первого часа боя стороны потеряли по два человека убитыми, а тяжелораненых не было вовсе. В общем-то, серьезным боем то, что происходило в этой безымянной долине среди древних и пыльных развалин, было назвать трудным. Обе стороны явно не хотели лезть на рожон, берегли патроны и никак не могли разозлиться для настоящего дела. Положение оставалось спатовым еще и потому, что русские и немцы спустились в долину с двух сторон и теперь находились на противоположных берегах пусть и мелководной, но все же речки. То есть тот, кто рискнул бы атаковать первым, неминуемо должен был эту речку форсировать, подставляя тем самым себя под огонь сидящего в укрытиях противника. А так те и другие стреляли совсем неплохо, за прошедший час они успели в этом убедиться, то все прекрасно понимали, что прямая схватка – самоубийство. Мысль об обходном маневре пришла в голову практически одновременно Александру Долге и Хельмату Дитсу, когда в тыл русских и немцев с двух сторон из гребней холмов ударил новый враг. «Русский сзади!» – долетел до Мейера чей-то надтрестанный крик, и пулеметчик не узнал голоса кричавшего. «Погляди, что там!» Сквозь зубы бросил в груди Оскар Румениге, не отрывая щеки от лоснящегося приклада своего МГ-сорок два. Ему не хотелось менять удобную позицию, с которой просматривался участок реки шириной как минимум пятьдесят-шестьдесят метров и значительная часть противоположного склона долины с разбросанными там и сям развалинами. Майор уже засек русского пулеметчика, но пока не стрелял, ожидая, что тот сделает ход первым. Светловолосый, тонкой похожий на молоденькую девушку Оскар метнулся к полуобвалившейся стене позади них и осторожно высунул голову над краем. Он сразу же увидел появляющиеся на гребне склоны и отчетливо различимые на светлом фоне фигурки вооруженных и странно одетых людей. Оскару показалось вначале, что они одеты в нечто напоминающее женское платье, но чуть позже он вспомнил полузабытое слово «туника». Десятка два этих непонятно откуда взявшихся людей Стреляя на ходу из оружия, очень напоминающего винтовки, уже спускались по склону, а такой взвод стыла А новые фигурки, как черти из коробки, все выскакивали, выскакивали на гребень холма. Раздумывать над тем, кто это и откуда, было некогда. Оскар видел, что кое-кто из взвода уже заметил опасность и повернул свой МП-39 на сто восемьдесят градусов. Короткие сухие очереди срезали первые ряды атакующих, но было ясно, что тех слишком много. «Кто-то атакует нас с тыла!» — крикнул Оскар Майеру. «Но это не русские. Одеты по-другому. И гораздо больше. И у них винтовки, а не автоматы». «Русских тоже атакуют!» — прокричал в ответ Майер. «Я их вижу! Господи! Только второго фронта нам и не хватало! Их слишком много, Руди!» — взволнованно заорал Румениги и открыл скупой огонь из своего машины-пистолета. Майер, бросив последний быстрый взгляд на яростно вспыхнувший на другой стороне речки бой, подхватил... 11-килограммовый МГ, и привычно пригибаясь, перебежал к Оскору. Он уже понял, что новый противник будет пострашнее старого. Пулеметчик Рудольф Майер берег патроны, как скупой хозяин спички, и рыки у пулемета вплетался в общий голос боя, коротко, но веско, а 9-граммовые пули со скоростью 800 метров в секунду точно настигали цель. Откуда-то сбоку на их позицию влетел, споткнувшись, пыльный и одновременно мокрый от пота Кудшнайдер. Он где-то потерял или оставил свою каску, и теперь его рыжая шевелюра спорила по яркости с местным солнцем, которое хоть и перевалило уже зенит, но продолжало полить не хуже огнемет. — Как дела, ребятки? — Шнайдер плюхнулся спиной к стене, оскалился и с каким-то веселым остервенением сменил магазин. — Тебе это ничего не напоминает, Руди? — По-моему, в Сталинграде мы подобно уже проходили. — Нет, — Коротко откликнулся Майер и дал очередь из четырех выстрелов. Да, в Сталинграде, пожалуй, было жарче. Не очень уверенно согласился с пулеметчиком Румениги и тыльной стороной ладони оттер солбопот и пыль. Хоть и зима, конечно, но там мы как бы на своей земле были, а? о радостно воскликнул Рыжий Шнайдер и захохотал. Удивительное дело, как быстро все мы становимся земляками. Стоит нам слегка припечь задницу. Кстати, вы, надеюсь, обратили внимание, что русских тоже атакуют? Обратили, обратили, бросил не оборачиваясь Рудольф давай стреляй. Чего там? — у русских не видел. — А тут самим бы отбиться. — Не скажи, — возразил Курт, напряженно вглядываясь в противоположную сторону долины сквозь длинные светлые ресницы. — Во-первых, я берегу патроны. У меня и так только четыре магазина осталось. — А во-вторых, русские нам сейчас скорее союзники, чем противники. Ты об этом не думал? — Тем более, что навалились на них, по-моему, серьезнее, чем на нас. — О, они отступают. К нам отступают. «Правильно! Эй, камрады, сюда, сюда!» И Курт Шнайдер, не обращая внимания на снующие вокруг него пули сварогов, вскочил на ноги, сорвал с ремней пустой подсумок и отчаянно замахал им над головой. «Что делать будем, товарищ лейтенант?» Верткий стихарь ужон переполз на позицию галги и пристроился рядом. Его гимнастерка, брюки и собаки – все было изрядно перемазано пылью, а через щеку к подбородку тянулась яркая кровавая дорожка. «Ранен, что ли?» — укосился на бойца Александр. — Где? — А, чепуха, осколком кань царапнула. — Прорываться надо. Прихлопнул на стук, как мышей мышеловки. — Куда прорываться, чёрт? — Выхоркнул лейтенант и, сорвав чекуш, швырнул лимонку метров на тридцать за остатки стены, из-за края которой торчали головы засевших там свароков. Грохот взрыва и тонкие пронзительные крики раненых и умирающих перекрыли треск автоматных очередей и частое щёлкание винтовочных выстрелов. — Хорошо попал, — констатировал Вилгар. — Куда прорываться? Немцы же сзади. Не — Немцы, — не немцы, — поскребщик уваляр. Но ведь люди же, их тоже атакуют. И сейчас им хреново так же, как и нам. Объединяться надо, товарищ лейтенант. Да вы и сами об этом думали. Еще бы иначе мне подмигивали тогда. Он помолчал секунду и вдруг зачистил громким шепотом. — Саша, слушай, я дело говорю. Если с ним чурой сейчас не объединимся, всем хана. Фрицам тоже. Я еще тогда в той комнате с прозрачными стенами очень хорошо это понимал. А когда нам оружие отдавали, я у того фраера, ну, что с нами базар вел, коробочку переводную встырил. Какой еще нахрен коробочку? Велга, воспользовавшись короткой паузой в стрельбе, приподнялся и, срывая уже и так охрипшую глотку, заорал на левый фланг туда, где, по его расчетам, находились основные силы взвода. — Взвод! Слушай мою команду! Всем сосредоточиться за руинами большого здания у реки! «Отступать немедленно! Передай по цепочке!» Дружно ударили винтовки сварогов, но лейтенант Александр Вилга, чья интуиция за два года войны отточилась почти до мистической остроты, уже упал на засыпанную каменным крошем землю, и пули, завывая бессильной злобой, прошли над его головой. «Коробочку, Саша! Ну, ту, которая не на шее болталась, из которой голос шел!» «Ну, как я понимаю...» Горячий шопот стихаря каким-то удивительным образом перекрывал шум боя. «Ты чё, не понял?» «Ну, не понял, что это переводное устройство. Я сразу просёк. И немцы, и мы, его базар, отлично понимали. И он нас тоже. А каким макаром спрашивается?» «Ну ты даёшь!» — изумлённо уставился на валёрку лейтенант. «Как это ты умудрился?» Дурной отдел нехитрый, и счастливо рассмеялся Стихарь. «Он начальничек, этот ихний». Слишком близко ко мне оказался, когда мы, ну, в эту летающую херню грузились. Уж не знаю, как ее по-другому назвать. Я с споткнулся, ну, и пикнул его легонько. Да на нем столько разной фигни понавешано было, что он и не заметил. А потом уже, наверное, связываться не захотел. Охрана его, двое этих переливчатых, рыпнулись было. Чистил Валерка по искали зубы. Да он как благородный вообще джентльмен. Ручка эдак их отодвинул и даже меня, хат под локоток подержал, представляешь? Ну, я, само собой, расшаркался, виноватую улыбочку на физе изобразил, пардон, мол, руку к сердцу прижал, поклонился даже. Коробочка-то махонькая, легонькая, в кулаке умещается. Ты ведь по-немецки не очень-то ж проехаешь. Сам знаешь, в школе учил через пень-колоду, на фронте чуток поднабрался, а так вот и я тоже, будь оно неладно, кроме хальта, хендихох ни хрена не знаю. Весело признался стихарь в том, что... Его командиру было и так прекрасно известно. «А с этой коробочкой мы с фрицами быстро договоримся». «Ладно», — перебил Гилга, — «там поглядим». Он перебрался к противоположной стене и сквозь иззубренный пролом стал наблюдать, как его бойцы постепенно, отстреливаясь на ходу, скапливаются в руинах то ли какого-то бывшего храма, то ли общественного здания почти на самом берегу реки, там, где он и приказал им сосредоточиться. Со стороны Сварогов огонь вился плотный, остервенелый, и Вилга подумал, что не все доберутся до места. Он заметил Малышева-Вишняка, еще человек восемь бойцов, которые уже достигли развалин, залегли среди них и теперь прикрывали своих товарищей. Лейтенант сплюнул в скопившуюся во рту пыль и обернулся к стихарю. — Давай крики перебежками. Сначала ты меня прикрываешь, потом я тебя. Понял, товарищ лейтенант кинул Валерка и, заняв позицию, приник к прикладу своего ППШ. Гроза собралась быстро. Еще полчаса назад небо было чистым, и вовсю пекло, склоняющееся к западу солнце, а сейчас, казалось, прямо над головами, протяни руку и коснешься, с бешеной скоростью летели темно-серые клочья облаков. Выше за клочьями небо затянуло сплешняком какая-то желто-сизая зловещая мгла, а с юга надвигалась самая настоящая стена. Стена была темной-темной, почти черной. Росла на глазах, тянулась к зениту. И стену эту сверху донизу раскраивали мощные ветвистые слепящие молнии. Гром, вначале далекий прерывистый, теперь гремел почти не переставая, и звук его нарастал. Судя по скорости, заметил, взглянув на часы Хельмуддит, эта сумасшедшая гроза через пять минут будет над нами. Александр кивнув, соглашаясь. «А нам это на руку». Если еще и ливень начнется, совсем хорошо. Используем стихию как союзницу, а? Да. Ливень и гроза больше помешают им, чем нам. Сорок минут назад остатки обоих взводов собрались тут, в руинах большого здания на берегу речки. Но вначале с белой тряпкой в руке к немцам пробрался верткий валерка стиха. Украденная им у старшего советника Карса коробочка действительно оказалась переводным устройством, и Валерка быстро договорился вначале со Шнайдером, Майером и Румениги, а чуть позже и с лейтенантом Хельмутом Дитцем, которого под огнем сворогов сумел разыскать и привести Рыжий Шнайдер. Теперь они все в количестве 23 человек, включая восьмерых раненых, заняв круговую оборону, вот уже 40 бесконечных минут ждали атаки сворогов, которые, быстро убедившись в меткости землян и понеся большие потери, залегли и тоже чего-то ждали. Привалясь спиной к торчащему из земли обломку колонны, долгохмуро оглядывал свое эдитцево воинство. Двадцать три человека, одиннадцать русских и двенадцать немцев, восемь раненых, и раненых тяжело. Больше половины взвода выбили сволочи. Он вспомнил, как час назад они со стихарем прорывались сюда на берег реки, и тряхнул головой, отгоняя кошмар тех минут. Не уберег. Не уберег, ребят, командир. В голову вползла циничная мысль о том, что в живых остались, в общем-то, самые опытные и умелые. Малышев, Стихарь, Вишняк, конечненько Степанов. На войне подобное случается редко, но все же случается. С этими бойцами, пожалуй, можно и прорваться. Да и немцы, судя по всему, не лыком шиты — Вот, один черноволосый широкоплечий пулеметчик Марчева стоит. Тяжелый МГ-42, его в волосатых руках, кажется, живет какой-то своей злой, опасной, целеустремленной жизнью. — Ироли Шнайдер ловок, черт. Ничего не скажешь. — Ну, а командир ихний, обер-лейтенант Хельмут диц Билга покосился на долговязого белокурого Дитца, пристроившегося в трех шагах от него у обломка такой же колонны. Почувствовав на себе взгляд русского лейтенанта, немец поднял голову и вопросительно вздернул светлые тонкие брови. «Все нормально», — заставил себя улыбнуться Вилга. «Черт! Сразу так вот очень трудно привыкнуть, что этот обер, серо-зеленым, глаза на него не смотрели мундири, с железным крестом второй степени, о, знаком участника пехотных штурмовых атак на груди» с исправным и грозным на ближней и средней дистанции пистолетом-пулеметом ПМВ-39 на худых коленях, с парабеломом в кобуре и парой-тройкой стопатронных магазинов под сумки в пыльных, добротных, высоких офицерских сапогах, что этот проклятый ариец, которого еще вчера следовал, если не убить, на месте, то уж взять в плен и с пристрастием допросить, сейчас ему, советскому лейтенанту Вилге Александру Ивановичу, добрый союзник и чуть ли не друг. Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант? Задумавшись, Александр не заметил, как к нему неслышно подошел сбоку Валерка Стихарь и тронул за рукав гимнастерки, что, недовольно от того, что его застали врасплох, глянул на ростовчанин Александр. Там с вами раненые поговорить хотят. С вами и немецким обер-лейтенантом тоже. Господин обер-лейтенант позвал он. Диц быстро поднялся и подошел. Пришлось стать и Что случилось, осведомился немец. «С нами хотят поговорить раненые», — объяснил ему Вилга. «Раненые?» Диц повернул голову и посмотрел туда, где у дальней стены лежали и сидели восемь раненых солдат. Шестеро из них не могли ходить самостоятельно, а еще двое хоть и передвигались, но вряд ли смогли бы одолеть и сотню метров. Ну что ж, пошли поговорим. При виде приближающихся командиров немецкий ефрейтор с перевязанной головой и грудью попытался подняться, но Вилга его остановил. «Сидите, сидите, Ефрейтор. В чем дело?» «Господин... Э, господа...» Неуверенно начал Ефрейтор и беспомощно оглянулся на своих товарищей, ища поддержки. Велгайдец переглянулись. «Тут такое дело, товарищ лейтенант, и вы, господин обер-лейтенант!» Обстоятельно вступил лежащий, рядом Степан Коломейцев, бывший крестьянин из-под Чернигова и самый старый боец во взводе. Недавно ему исполнилось 43 года. Сейчас, видно, по всему гроза начнется страшенная. Ну, вам всем, которые целы и не ранены, прорываться надо. А мы здесь останемся, вас прикроем. Не говорите ничего, товарищ лейтенант. Он слегка повысив голос, заметив, что Филга открыл балород для возражений. Ничего говорить не надо. Мы тут с товарищем посовещались. Ну, позвали Валеру с его переводной машинкой и посовещались, значит. И все решили. Вам здоровым. Нас все одно всех не унести. По двое на каждого, это уже 16 человек требуется, а вас всего 15. Да и насилок нет, и сделать их не А нам, ну, чем черт не шутит. Откроем огонь, зададим видимость, что-то нас тут много. но ну, потом сдадимся. Может, убьют, а может и нет. Немцы, комрады, то есть, согласны. Ну, нет у нас другого выхода. Ну, а вы, если вырветесь, уж как-нибудь исхитритесь всыпать этим сволочам, что нас сюда кинули. Ну, сыпать по первое число. Патронов намного оставлять не надо. Патроны больше вам пригодятся. Но ну, и гранат пяток, пожалуй. Вот. Он помолчал и добавил, твердо глядя, прямо в глаза Вилгея. По-другому нельзя, лейтенант. Если выживешь, ну, и чего только не бывает, вернешься домой. Расскажи мои что их муж и отец погиб смертью храбрых. Ну, а где и как погиб, не рассказывай. Подумает еще, что смеешься над ним или тронулся. Ну, сочини что-нибудь, ладно?» «Ладно», — кивнул Велга и судорожно заглотнул. «Крабрецы», — тихо, но отчетливо сказал стоящий рядом диц «Мы не забудем вас». Он поднял худое лицо к небу, и первые крупные капли дождя упали на его лоб.